В сопровождении четырёх эсэсовцев фюрер вышел из подъезда и сел в машину. Два бронетранспортера спереди и сзади составляли часть сопровождения. В отдалении стояли ещё четыре мотоциклиста. «Шкиль!» — отдал он приказ водителю, и вся колонна покатила на запад, подальше от наступающих русских и их союзников. Там, на приличном отдалении от берега, его ждала экспериментальная субмарина. Её бортовой номер отсутствует даже в записях немецких судостроительных верфей.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 Туда, где ледник еще силен и не отступил далеко на север. Он вернулся в помещение. Что-то среднее между дворцом и казармой, выстроенное из грубого песчанника. Правая часть дворца служила резиденцией его отцов вот уже больше 140 лет. А левая традиционно отводилась под стражу и остальную челядь. Такой порядок выстроил еще их прапрадед Адольф.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 Из них только 27 женщин. При жизни Адольфа дойчи не брали в жён местных женщин. Теперь, по прошествии стольких лет, даже в жилах самого Дитриха I рода Эрстов текла четверть крови аборигенов. Резиденция Эрстов находилась в Веймаре. Каждые пять лет отец Дитриха, Генрих II, проводил перепись населения своего Фюрланда. Последняя перепись показала, что всего в Фюрланде живёт 24 300 человек.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 Отец оставался главой Фюрланда, но все чаще поручал проведение совета ему. Также глава Фюрланда должен был подробно записывать в 4 Четвертого Рейха все события, которые могли иметь глобальное значение. Подойдя к книжному шкафу, Дитрих достал рукописный фолиант, на титульной обложке которого значилось «Хроники Четвертого Рейха». Придвинув канделябр со свечами, достал перо и чернильницу, открыл последнюю заполненную страницу.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 Были и совсем крупные, но патроны закончились, и оружие стало бесполезным. Вытащив магазин, Дитрих выщелкнул в руку четыре патрона. Всё, что осталось от наследия предков. Отец отдал пистолет ему недавно, когда стал чувствовать себя хуже. В кузницах Веймора и Регенсбурга пытались воссоздать похожее оружие, но так и не смогли. «Выстрелы разрывали стволы калеча стреляющих»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 Невероятная тяжесть, знакомая по недавнему старту звездолёта, навалилась на плечи и всё тело. «Макса не вернётся», — прошептал, ощущая руку Натой на своей. «Я обманул свой народ, пообещав им вернуться, а сейчас нахожусь чёрт знает где, не имея сил даже открыть глаза. Никто не вернётся». Словно сквозь туман до меня доходили слова девушки. «Рубинада взорвалась. Звездолёт падает на планету». Я успела донести тебя до спасательной капсулы и отстыковаться. Прошла целая минута, прежде чем я обрёл способность нормально воспринимать происходящее. Давление на организм уменьшилось, даже появилась некоторая лёгкость, словно капсула проваливалась в воздушную яму. «Как взорвалась!» «О чём ты говоришь?» прохрипел я, пытаясь осмотреться в слабом свете капсулы. Слева от меня в коконе из пластичного материала, повторяющего контуры человеческого тела, находилась пилот звездолёта.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 Еле успела дотащить тебя и дать ускорение, когда Рубината взорвалась. Думаю, взрыв частично повредил капсулу. Мы падаем со слишком большой скоростью. Так сбрось скорость, ты же пилот. Капсулой управляет искусственный интеллект. Скорость принятия решений и поиск оптимальных вариантов у ИИ выше на 300%. Доверимся ему. Я промолчал. Она из другого времени. У них цивилизация ушла намного дальше. Получается, что я вернусь куда быстрее, чем обещал своему народу.